Хотя, по правде сказать, я не знаю, где мы, в Саксонии, в Чехии, в Польше или в Китае, как говорили в Росвальде у графа Годица. Возможно ли, Карл? Неужели, сидя на козлах, ты среди бела дня не узнал ни одного из тех мест, которые мы проезжали? Да ведь я никогда прежде не ездил по этой дороге, сеньора. А потом я, неграмотный, не мог прочитать то, что написано на стенах и на придорожных столбах. Кроме того, мы не останавливались ни в одном городе, ни в одной деревне, а лошадей меняли всегда в лесу или во дворе какого-нибудь дома. Наконец, есть еще и четвертая причина. Я дал господину рыцарю честное слово, что ничего не скажу вам, сеньора. Вот с этого тебе бы и следовало начать, Карл. Я не стала бы возражать. Но скажи мне, рыцарь... Не кажется тебе больным? О, ни капельки, сеньора. Он разгуливает по всему дому, хотя, на мой взгляд, ему там совершенно нечего делать. Ведь там нет ни души, если не считать старого, неразговорчивого садовника. Ступай же к нему, Карл. Предложи ему свои услуги. Беги, оставь меня. Что вы, что у сеньора? Он отказался от моих услуг и велел заботиться только о вас. В таком случае позабудься о себе, мой друг, и постарайся увидеть во сне свободу. Консуэла легла, когда начинала светать. А когда она встала и оделась, было уже два часа. День, видимо, был солнечный и ясный. Она попробовала распахнуть решетчатые ставни, но оказалось, что они заперты на секретный замок, как это было и в почтовой карете. Попыталась выйти, но двери были заперты на задвижку снаружи. Она снова подошла к окну и увидела первые ряды деревьев скромного фруктового сада. Ничто не указывало на соседство большого города или оживленной проезжей дороги. В доме царила полная тишина, и извне доносилось лишь жужжание насекомых, воркование голубей под крышей. До время от времени раздавался жалобный скрип тачки где-то в аллеях, недоступных её взору. Она бессознательно воспринимала все эти звуки приятные для её слуха, так давно уже лишённого отголосков деревенской жизни. Консуэлла всё ещё была пленницей, и несмотря на все старания окружающих скрыть от неё её положение, испытывала некоторую тревогу. Однако она решила пока терпеть неволю. Она оказалась не такой уж страшной, а любовь рыцаря отнюдь не внушала консуэла того отвращения, какое внушала любовь Мейера. Хотя верный Карл и предлагал вызвать его звонком, как только она встанет, ей не захотелось его беспокоить, ведь он нуждался в более длительном отдыхе, нежели она. А главное, она боялась разбудить другого своего спутника, без сомнения крайне утомленного. Она прошла в комнату, примыкавшую к спальне, и на том столе, где накануне был сервирован ужин, его убрали так тихо, что она и не заметила, увидела книги и все принадлежности для письма. Книги не вызвали у нее особого интереса. Она была чересчур возбуждена, чтобы заняться ими. Посреди своих тревог и волнений она ощущала непреодолимую потребность вновь и вновь перебирать в памяти события прошлой ночи, и ей не хотелось думать ни о чем другом, так как, несмотря ни на что, она все еще была пленницей, ей пришло в голову вновь взяться за свой дневник, и она написала на отдельном листке такое вступление «Милый Бэп «По, для тебя одного возобновляю я рассказ о моих необыкновенных приключениях, привыкнув говорить с той откровенностью, на какую вдохновляет соответствие нашего возраста и общности взглядов, я смогу открыть тебе мои переживания, которые остальные мои друзья, пожалуй, не поняли бы и, вероятно, осудили бы строже, чем ты. Поэтому этому предисловию ты догадаешься, что и я не свободна от вины». «Да, я чувствую, что, быть может, вела себя не так, как должно, но пока я сама не понимаю ни всего значения моих поступков, ни их возможных последствий». Иосиф.